В конце концов, от полиции штатов было получено сообщение, что фабрикант спустя два месяца после возвращения в Америку умер от инсульта. Спокойно много лет страдал склерозом. В следующий случай третий имел уголовную подоплеку, но его тоже не включили в досье, потому что причиной исчезновения этого американца послужил его арест местной полиции она действовала по поручению Интерпола и обнаружила у арестованного немало героина. Он ждал суда в Неаполитанской тюрьме. Итак, 3 случая из 8 были исключены. Следующие два были тоже несколько сомнительны. В одном деле касалось сорокалетнего американца, который принимал у братьев Виторини водные процедуры, но не сероводородные ванны. Он перестал там бывать, потому что повредил позвоночник, катаясь на водных лыжах. Он катался с воздушным змеем за спиной, что позволяло оторвавшись от воды, парить в воздухе. Моторка сделала слишком крутой поворот, и он упал с высоты 10 с лишним метров. При такой травме полагалось длительное время лежать в гипсовом корсете. Моторкой правил тоже американка близкий друг пострадавшего. И всё же этот случай не было окончательно отвергнут, так как у этого человека уже в больнице подскочила температура и начались галлюцинации с бредом. Диагноз колебался между какой-то экзотической болезнью, завизионной из тропиков, и затянувшимся пищевым отравлением. В следующий сомнительный случай оказался почти шестидесятилетнего пенсионера Итальянец американского поданного, который, получая пенсию в долларах, вернулся в родной Неаполь. Он принимал сероводородные ванны как ревматик и внезапно прервал их, решив, что они дурно влияют на сердце. Он утонул в ванне в собственной квартире через 7 дней после последнего визита в лечебницу. Скрития показала, что лёгкие наполнены водой, а сердце остановилось сразу. У судебного эксперта никаких сомнений не возникло, но следствие, занимавшееся клиентами лечебницы братьев Витторини, натолкнувшись на это дело, снова подняло его. Возможный пенсионер утонул не от внезапного коллапса, а просто кто-то сунул его под воду. Дверь в ванны изнутри не была закрыта. Допрос родственников, однако, не подтвердил этих подозрений. К тому же, отсутствовал и материальный мотив. Пенсия была только пожизненной. Последние 3 из исходных 8 оказались горячими следами. Они привели к новым жертвам, с судьбой характерной для этой численно всё возрастающей группы. Снова это были одинокие мужчины на пороге подступающей старости, но среди них оказались не только американцы. Один из них Ивар Олаф Лейги, был инженером из Мальмё, другой Карл Хайнц Шмиллеррейтер, австрийцем, родом из Гарццы. Третий Джеймс Брик, выдававший себя за писателя, а точнее за киносценаристы, существовал случайными заработками. Он прибыл из Вашингтона через Париж, где налаживал связь с издательством Olympia Press, выпускающим эротическую и порнографическую литературу. В Неаполе поселился в итальянской семья, сдававшей ему комнату. Хозяева не знали о нём ничего, кроме того, что он сам сообщил въезжая, а именно, что собирается изучать преступный мир. Для них оказалось новостью, что Брик посещал водолечебницу. На пятый день он не вернулся ночевать и бесследно исчез. Перед тем как уведомить полицию, хозяева стремились выяснить платежеспособен ли их жилец, запасным ключом открыли его комнату и убедились, что вместе с Бриггом исчезли его вещи, остался только пустой чемодан. Тогда они и вспомнили, что жилец каждый день выходил с туго набитым портфелем, а возвращался с пустым. Поскольку эта семья пользовалась прекрасной репутацией и давно сдавала комнаты, ее показания приняли на веру. Бригг был лысеющим, атлетического сложения мужчины со шрамом на лице, след зашитой заячьей губы. Семьи у него, видимо, не было, во всяком случае, обнаружить её не удалось. Парижский издатель показал, что Брик предложил ему написать книгу о закулисных махинациях на выборах низ красоты в Америке. Издатель отверг это предложение, как малоинтересное, всё сказанное походило на правду. Показания хозяев квартиры не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть, не нашлось никого, кто бы видел Брига после того, как он съехал с квартиры.